Глава 15 Стоило Лиди войти, а Эд подался навстречу, прикипев к ней ревнивым взглядом, как будто хотел проникнуть в душу. Но у Лиды не было ни сил, ни желания сейчас что-то объяснять. Она сразу подошла к серебристому дракону, рядом с которым сидела эта девушка, Алисия. Как он? Та взглянула на нее из-под лобья и проговорила. Спит и вдруг выпалила с вызовом. Джейдекс сказал, он будет спать, а потом поправится». Вот уж что она не собиралась оспаривать. «Сказал, так сказал». Лида кивнула и наклонилась ближе. Все-таки это было очень странно видеть перед собой самого настоящего сказочного дракона. Да еще знать, что это на самом деле... «Милый мальчик Алан. Почему-то слова Джейдека запали ей в душу. Хотелось бы знать, что тут хотел сказать. Что этот милый, мечтательный юноша, бабник? Ничего подобного. Она же сама видела. Стоп. А что она видела? И тут Лида невольно перевела взгляд на Аэда. Мужчина стоял рядом и смотрел на нее, но сразу же отвернулся. Мысль, которая пришла ей в голову, была неожиданной, но закономерной. И неприятной. «Он повелитель. Ну, конечно. У него должны быть женщины, какие-нибудь наложницы, фаворитки. Чёрт!» Сразу вспомнилось, как он ей безапелляционно заявил тогда. «Ты должна выбрать одного из нас». А имел в виду явно себя. Снова взглянула на него украдкой. Красивый мужчина, даже слишком. Строгий, гордый профиль, привык к повиновению. Может, он вообще женат? Трудно сказать, что именно вызвало сейчас большую досаду. То, что она не подумала об этом раньше, или то, что это вдруг оказалось для нее так важно. А он как будто почувствовал, подался к ней. «Лидия, нет, не надо никаких разговоров, увольте!» Она отвернулась от него и спросила у Олеси. «У вас тут ощущались толчки?» «Что?» — сначала не поняла девушка, а потом затрясла головой. «Нет, ничего такого не ощущалось». «Это хорошо», — пробормотала Лида, снова склоняясь к серебристому дракону. «Вот кого ей бы следовало расспросить, но Аллан спал». За спиной послышались твердые шаги, такие стремительные, сердитые. А Эд прошел мимо нее и вышел куда-то. Ну вот он ушел, а ей еще хуже стало. Лида разозлилась на себя. Их тут, в этом подземелье, вот-вот завалит, а она думает о мужиках. Маразм какой-то. Выход надо искать, а не ерундой страдать. Она вспомнила, что видела там в ответвлении прохода еще одну чашу с водой. Правда, маленькую, но все же. Может быть, там тоже удастся что-нибудь увидеть. Ей вдруг пришла в голову одна мысль. Лида попросила девушку. Посиди с ним еще немного, ладно, я сейчас вернусь. И быстро пошла в коридор. Надо было попробовать, пока мысль не убежала. Издали доносились голоса, на повышенных тонах, но гул слов не разберешь. Лида быстро пошла по проходу в сторону того затона, где она видела воду. Мужчины были заняты, и ее никто не остановил. Она успела завернуть за угол, а перед сеткой, огораживавшей часть помещения, остановилась. От этой сетки, как от трансформаторной будки, странно фанила то ли электричеством, то ли магией. Еще несколько шагов, и она будет у цели. Ладони от волнения сразу взмокли. Еще шаг. Ну вот она, небольшая каменная чаша с рваными краями. В нее по капле стекала со стены вода. Кап-кап. Кап-кап. По поверхности мелкая рябь. Колебания, расходящиеся волнами. Страшно было потревожить эту магию. Но ей нужно было проверить. Увидеть. Чёрт! Лида замерла, сжимая кулаки. Думала ли она, что будет когда-нибудь колдовать, как заправская ведьма? Холодок побежал по плечам, а потом она осторожно погрузила ладони в воду. Мысли много. Лиду в последнее время сильно занимал вопрос, а что же, собственно говоря, такое это их магия. Что могут эти драконы, и не только драконы, поправила на себя, Лида уже видела. Но какова у всего этого природа? В пресловутое волшебство она не верила. Законов физики и химии никто не отменял, и все они по-прежнему находятся на планете Земля. Просто иные возможности, иной виток эволюции, иные видовые формы. Этот мир — некая аномальная территория с другой энергетической или, как они говорят, магической структурой фона, позволяющей делать тоннели или порталы, и мгновенно перемещаться в пространстве. У них налажена система связи, артефакты именные, прямо привязанные к энергетике владельца, как личный код доступа. И что такое этот их огонь? Плазма? Новый неизученный вид энергии? Откровенно говоря, Лиду потряс черный огонь Джейдека. Это была великая сила, и вместе с тем она видела такое разноплановое применение. Что же это такое? а алый огонь, который они называют «живой», что это на самом деле?» Множество вопросов пронеслось в голове разом, как разноцветный вихрь, окрашенный волнением эксперимента. Потому что увидеть Лида хотела свой родной мир. Раз уж у них нет доступа в тот, от которого они отсечены невидимой стеной грани, то, может быть, удалось бы вернуться на грешную землю. Это был шанс, она обязана была попробовать. Когда по воде побежали голубовато-серебристые искорки, мушки, Лида осторожно убрала руки, опустив их на края чаши и вгляделась в наливающееся жидким серебром водное зеркало. Немного мутно, как в тумане, пришлось напрягать зрение. А потом картинка прояснилась. Лида замерла, отказываясь верить своим глазам, и закрыла ладонью рот. Она видела военную базу в пустыне, людей в форме, разнообразную технику, боеголовки. Определить государственную принадлежность не удалось, потому что форма без опознавательных знаков выглядела безликой. И все это сновало, шевелилось, словно гигантский муравейник. Какие-то баллоны их разгружали с предосторожностями а потом транспортировали в подземный бункер. Или тоннель. Широкий такой тоннель. Туда спускались люди в гидрокостюмах. Он уходил вниз, и на четверть был заполнен темной водой, которая медленно двигалась в одном направлении и вливалась в подземные ходы. Она это уже видела. Страшная догадка пронзила Лиду. Она уже видела это тогда, в первый раз, в пещере. «Вот она, невидимая опасность! А впереди стена!» От волнения Лида стала задыхаться, и одновременно с этим зеркало пошло рябью, а пол в помещении дрогнул. Все затряслось мелкими толчками, Лида вскрикнула и в ужасе отшатнулась. В то же мгновение туда влетели сразу двое — Джейдок и Аэт. Аэт кинулся к ней, а Джейдок, выставив вперед руки, сдерживал несущуюся по проходу новую волну темной воды. «Лидия!» — Аэт уже стискивал ее. Одной рукой он прижимал ее к себе, а другую держал раскрытой ладонью ко входу. «Зачем ты полезла одна к зеркалу?» — сердито рыкнул он. А у нее язык от страха отнялся, не могла ни слова выговорить. Наконец Джейдок опустил руки, обернулся к ним и проговорил: Отпусти женщину, повелитель, не видишь, ты пугаешь ее. Тот опомнился, ослабил хватку, а Джейдок смотрел на Лиду и хмурился. Потом шагнул ближе. Как ты? Испугалась сильно, проговорила она. А Эд шумно выдохнул рядом. Прости, не хотел тебя напугать. Нет, нет, ничего, все нормально. Она обернулась к нему. Я просто... Она обернулась к зеркалу. Что ты видела? Спросил Джедак, прищурившись. Взгляд его стал острым. Ох, Лида схватилась за лоб. Страшное я видела, ты был прав. С той стороны целая база, они подтаскивают боеприпасы. Оружие разное видела, водолазов, они... Я не знаю, что будет, я не успела посмотреть, потому что испугалась. Зеркало задрожало, и все вокруг тоже. Повисло тяжелое молчание. Мужчины смотрели на нее, а Лида вдруг поняла. «Зеркало реагирует на меня?» — спросила она. Джедак молча смотрел. этот отвел глаза. «Ответьте». «Далекая женщина из другого мира сдвинет чашу весов судьбы», — тихо проговорил Аэт. Ужас накрыл Лиду. Она зажала рот рукой, но все-таки спросила, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Значит, все из-за меня, да? Это я вызываю землетрясение?» «Нет», — твердо сказал Джедек, подходя к ней вплотную. «Ты всего лишь увидела то, что происходит сейчас. Или то, что произойдет в будущем». Стоял, склонив голову к одному плечу и смотрел на нее, словно запоминал. Медленно протянул руку и подхватил легонько прядь ее красных волос пропустил между пальцев. У нее мурашки побежали по коже, а Джейдок вдруг улыбнулся такой странной, знающей и грустной улыбкой. В следующее мгновение он уже был серьезным и словно забыл о ней. Обернулся к Аэду, проговорил Забирай ее и уходите наверх, а ты, я остаюсь. «Не дури, черный, ты тоже можешь уйти!» Он усмехнулся и медленно покачал головой. «Нет, видимо, пришло время отдавать долги прошлого». Лиде вдруг стало страшно. Он говорил, как будто прощался. «Давай, повелитель!» Джедек мотнул головой. Кваргом, черный!» Сжал кулаки тот и подался вперед. Мужчины молча уставились друг на друга, напряжение повисло. Лида видела, что Аэда раздирают сомнения. А она? Если она сейчас уйдет, случится непоправимое. «Я никуда не уйду», — заявила Лида. И прежде чем мужчины попытались что-то сказать, выкрикнула. «Аэд, зеркало! Я единственное могу видеть! Я могу помочь!» Джейдек застыл, глядя на нее, как будто принимал какое-то решение. Вмешался Аэд. «Мы останемся, черные. Алана и девушку отправишь наверх, дракон сможет вынести ее к остальным». Опять зазвенело напряжение в воздухе. Оно было ощутимым, как изморость по коже. Наконец Джедок тряхнул головой, словно очнулся, и произнес, обращаясь к Аэду. «То, что я говорю, делать по первому слову». Повелитель сжал кулаки, но кивнул. А он вдруг приблизился к Лиде. «Что бы ни случилось, зная, что я могу защитить тебя, а он, — Джедок, показал Найда, — сможет вытащить тебя на поверхность». Снова этот непонятный взгляд, как будто хотел ее глазами выпить, и повторил. «Ты в безопасности, с тобой ничего не случится». А ей хотелось заорать. «А с тобой? А с вами?» Не дура же. Понимала, что эти два безбашенных типа собираются биться. С чем? С ядерными боеголовками. Не было слов, одна нервная дрожь. «Не трать время, черный», — проговорила Эд. «Тех двоих надо отсюда уводить». Джейдок кивнул и пошел к Зеву проема, за которым стояла стена темной воды. У самого порога обернулся. «Отсюда без меня ни на шаг, повелитель». Мазнул по ней нечитаемым взглядом и исчез за этой толщей воды. — Катись ты, кварговая матери черный! выругался ему вслед Аэд. И обернулся к Лидия. Они внезапно остались там одни. Она все еще ощущала и свою неловкость, и его эмоции, целый взрыв. Но Аэд быстро взял себя в руки. Через секунду это уже снова был непроницаемый гордец, Способный тащить на себе весь мир в одиночку. Повелитель. Но она-то видела его настоящим. Именно эти прорывавшиеся чувства были для нее ценны и делали его человечным. Мужчина искоса взглянул на нее, видимо, истолковав молчание Лидии по-своему, и проговорил. «Тебе нечего бояться, я. Мы всегда сможем защитить тебя». Подумал и добавил. «В любой ситуации». «Боже милосердный! Эти сильные, самоуверенные мужики, упрямые, как дети!» «А кто защитит вас, Аэт? Кто защитит вас?» Он даже опешил, приоткрыл рот что-то сказать, снова закрыл и отвернулся. «Лидия, мы воины!» Как будто этим все было сказано. Лида глубоко вдохнула, проведя ладонью по лбу. Не надо все время думать о предстоящей опасности и о мужчине, который вышел только что, так и недолго. Вот уж чего она не хотела, так это превратиться в трясущееся от страха желе. Надо занять себе чем-то. Действовать. Джейдек, он должен отправить Алана и девушку наверх. Как это произойдёт? Аэт резко вздохнул, словно очнувшись от своих мыслей, обернулся к ней и заговорил уже другим тоном. Путей много, какой он выберет, я не знаю точно. Аэд смотрел на женщину и поражался ее стойкости. И вместе с тем болезненно переживал то, что ее, судя по всему, волнует Джейдек. Но ведь и он тоже. Она его звала, и это ее. Кто защитит вас? Это было немного унизительно и так дико слышать, что такое говорит женщина, которую по законам его мира надо оберегать от любых опасностей, защищать удел мужчин, воинов бездна его пожри. кто защитит вас? Так пронзительно и внезапно трудно было собрать воедино чувства и мысли это его идиотское желание немедленно узнать кто ей дороже он или черный. И осознание того, что черный дракон, Даже мальчишка Аллен и тот теперь уже дракон, а он до сих пор нет. И ревность. А Эд стыдился своего порыва и ничего не мог поделать. Еще в довершение ко всему сидеть тут и ждать. Хорошо, что она задала этот вопрос, он смог заставить себя отвлечься. А женщина выглядела измотанной, бледной круги под глазами даже золотистой искорки веснушек как будто поблекли. Ей надо отдохнуть. А Эд снял с себя широкий головной платок, сложил в несколько раз и постелил на полу у стены. «Садись», — прикрикнул строже, когда она попыталась протестовать. «Лидия, сядь, прислонись к стене и постарайся заснуть». На этот раз женщина послушалась. «Странное состояние времени и неизвестности». Понимая, что это вынужденное бездействие может продлиться долго, а это решил дозваться Шаума. Или кого-нибудь еще. До кого он сможет мысленно дотянуться? Выбраться из этой подземной тюрьмы способов действительно было много. Однако Джейдок хотел, чтобы они не просто выбрались. И для начала надо было поднять этого спящего красавца, мальчишку Алана. На самом деле, Джейдек испытывал невольную гордость за него и застарелое чувство вины, потому что не затеял дурацкую войну когда-то в прошлом. Водные не были бы истреблены. И сейчас он хотел обезопасить единственного в их мире водного дракона. Любой ценой сохранить. Может быть, вернуть этим свой долг тем погибшим. Джейдек многое хотел бы изменить, но... Стоило ему появиться, Олеся тут же кинулась ему навстречу. «Джеток, где ты был? Что это было? Опять прорвало воду?» «Тихо», — резко проговорил он. Когда девушка смолкла, сказал негромко, но твердо. «Сейчас он проснется, и вы оба уйдете». «Нет», — я сказал тихо. «Слушай и не спорь». Джейдек видел, как наливаются слезами ее глаза, но сейчас ему было не до ее слез. Девушку надо было убрать отсюда. Ничего, молодая еще встретит свою судьбу и будет счастлива. «Здесь опасно. Вы уйдете оба». Я думала, она упрямо вскинула подбородок и всхлипнула. «Ты хотела быть полезной, Олеся. Я надеюсь на тебя». Видно было, что девушка хочет что-то спросить и обиженно кривиться. Наконец она пересилила себя и сказала. «Я не подведу». «Хорошо», — кивнул он. Склонился над спящим водным, довольно чувствительно тряхнул его и рявкнул. «Подъем!» Спавший глубоким сном, дракон немедленно разлепил голубые глаза с вертикальными зрачками и замер, явно не понимая, что происходит. Возвращайся, давай, глаза таращить будешь потом. Парень еще секунду потрясенно смотрел на свое тело, а потом с ним произошла метаморфоза. Теперь вместо голубовато, серебристого чешучатого змеиного тела с плавниками-крыльями, перед ними сидел на полу голубоглазый красавец Алан, растерянный, недоумевающий, как новорожденный. Еще бы перевернулся разом весь его мир. Джедок мысленно усмехнулся и подумал про себя. Пора! Парень словно почувствовал, весь подобрался и настороженно на него уставился. «Ты дал свой амулет той девушке, Тамаре», — Алан кивнул, не понимая, к чему он клонит. «Отлично. Можешь чувствовать ее. Молодой водный ушел в себя, а через секунду ответил. «Могу. Теперь я чувствую ее так ясно?» «Конечно. Ты же теперь дракон», — насмешливо бросил Джейдек. «Кстати, поздравляю, водный!» Тот ничего не ответил, только сверкнул на него взглядом, в котором проскочила на миг скрытая враждебность. «Теперь слушай меня внимательно, мальчик. Настройся как следует. Я сейчас вытолкну тебя вместе с водой прямо на нее, понял?» «И еще», — Джейдок показал на Лесю. «Ее возьмешь с собой». Витуалана она была растерянный, однако кивнул он твердо. «Уходите сейчас, обращайся». «Нет, подожди!» Вскинулась Олеся. Джедок обернулся к ней. Вспомни, что ты обещала. У девушки затряслись губы, но что-то такое загорелось во взгляде. Воля. Все время вышло! Водный давай. Обратная метаморфоза это уже снова был дракон. Джедок помог девушке устроиться к нему на спину. Пузырь воздушный вокруг нее удержать сможешь, тот кивнул. Тогда пошел! В следующий миг поблескивающий голубым серебром дракон Юркой змеей ушел в воду, а черный резким толчком погнал волну одним сосредоточенным ударом силы, пробивая перед ним все препятствия. И водный поток стрелой понесся вперед, вынося их наружу. Как только пришел обратный импульс, означавший, что они покинули пределы, он сразу же восстановил контур. Теперь какое-то время их никто не потревожит. Дело было сделано. Джейдок остановился посреди помещения и замер, прислушиваясь к ощущениям. От женщины шел слабый тревожный сигнал. Шумно выдохнул и направился туда, к ней.